«Интересно, у этим там всё в порядке? Даже если противник Минору-Кун, я думаю, что она сама не проиграет так просто». Изуми ответил на вопрос Касуми неуверенным тоном, но на её лице не было видно беспокойства, но даже если судить по голосу, она не беспокоилась. «На данный момент Майими, вероятно, является сильнейшим волшебником и гуса, хотя в этом не было абсолютной уверенности, потому что их отец Коэти никогда не участвовал в сравнениях силы со своими детьми». Однако Майюми доказало на практике, что является самой сильной среди всех братьев и сестёр. Косуми и Изуми не могли победить Майюми даже вдвоём. Они неровнее, даже если используют составную магию, их козырь, проявляющий их настоящую силу. Они сейчас так беззаботно болтали, потому что им ничего не оставалось, кроме как разговаривать и стоять на страже. Они уже закончили оказывать первую помощь подчинённым их отца, отправленным в Накаут Минору, У них изначально не было сильных травм, сопровождающихся обильным кровотечением. Насколько можно было судить по внешнему виду, переломов у них тоже не было. А один из раненых, предположительно, в момент своего падения ударился головой, но, к сожалению, эти двое ничего не могли поделать с повреждениями мозга. Они охладили опухшее место и ждали, когда прибудет скорая помощь в лице команды спасения Семиса и Гуса. Хотя они не говорили об этом вслух. Но они обе подумали, что если команда спасения будет ехать слишком долго, то можно отнести раненых в больницу, которая прямо перед ними. «Они всё никак не приедут. Не приедут». Эти двое были слишком нетерпеливы. Нетерпеливость Касуми можно было увидеть по её поведению, но Изуми тоже фактически проявляла непостоянство в поведении. Хотя в случае Зуми это лучше было выразить фразой «Она имела собственный тампф». В любом случае, они совпадали в такой черте характера, как отсутствие терпеливости. Они обменялись взглядами, и каждая из них поняла, что другая думает о том же. Будто сговорившись, они одновременно обернулись в сторону заднего входа в больницу, и в тот момент, когда они собирались попросить помочь с переноской раненых, из их уст вырвались совершенно другие слова, а не те, которые они собрались сказать изначально. «Осторожно!» Но это предупреждение дало обратный эффект, Двое волшебников, охраняющих задний вход, повернулись в сторону Касуми и Зуми в тот момент, когда их внимание было отвлечено, из темноты в них была выпущена магия. С неба упала яркая искра. Магия искра, которая принудительно извлекает электроны из окружающего вещества, произведя тем самым явление электрического разряда. Это базовое заклинание магии системы освобождения, но оно требует высокой силы вмешательства в явления. Обычные волшебники, даже приложив все усилия, могут ионизировать лишь газ низкой плотности, когда количество молекул наеднётся объёмом мало и в очень ограниченном масштабе. Но выпущенная сейчас Искра превратила в плазму все пространство вокруг этих двоих, если говорить точнее, то только область от груди и ниже. Головы не получили прямой урон, но они потеряли контроль над своими телами и упали, корчась в конвульсиях. «Кто здесь?» Одновременно с криком Касуми выпустила магию, Яркая вспышка осветила пространство между уличными фонарями. Хоть Касыми и спросила, кто это, но она была убеждена, что противник Минору. Если бы свет проявил фигуру другого человека, а не Минору, Касыми бы удивилась до немоты. Но от этого ослепительного магического света, способного лишить способности сопротивляться, Минору лишь сузил глаза, даже не прикрыв их рукой. Очертания теней, созданных ярким светом на красивом лице Минору, подчёркивали его нечеловеческую сущность. «Минору, сдавайся по-хорошему!» Косыми выстрелила пулей замороженного воздуха. Это магия, которая сжимает воздух, охлаждая его, и преобразует отбираемое тепло в ускорение. Это магия, которая стреляет не углекислым газом, как козырь Майюми Сухой Метеор, а обычным воздухом. У смеси газа, имеющей главными компонентами азот и кислород, точка замерзания ниже, чем у углекислого газа. Поэтому она не замерзает». Таким образом, пуля охлаждённого и сжатого под высоким давлением воздуха оказывает воздействие, отличающееся от воздействия пули сухого льда. Одновременно с магическим выстрелом Касуми, Изуми развернула защиту в виде зоны подавления магии. Эффект магической вспышки закончился, и силуэт Минора погрузился во тьму. Пуля замороженного воздуха, выпущенная Касуми, столкнулась с магическим барьером и разбилась об него. Магия перестала сдерживать воздух, и он, следуя законам физики, Стал резко расширяться, создавая массу замороженного воздуха с температурой ниже точки замерзания на 10 градусов. Но этот замороженный воздух тоже не проник внутрь щита Минору. Появился туман, капли воды конденсировались на поверхности щита и стекали вниз по этой прозрачной стене. Магический барьер Минору обладал твёрдостью идеального твёрдого тела. Минора выпустил свою магическую атаку одновременно с разрушением пули замороженного воздуха Касуми, На территории, покрытой зоной подавления магии Зуми возникло воздействие вмешательства в явление. Зона подавления магии — это не магия, которая выполняется с помощью вывода последовательности магии, это заклинание защиты продолжительным применением собственной силы вмешательства в явление. Если враг выпускает магию, то оператор зоны подавления получает отклик об этом. Изуми забрала все свои силы, чтобы нейтрализовать магию Минору, однако её сопротивление было прорвано очень быстро. В воздухе возник электрический разряд, Масштаб было меньше, чем у «Искры», поразившей волшебников Семидзимонзи, вероятно потому, что мощность изменения явления была уменьшена зоной подавления магии Зуми. Но в условиях, когда противник смог активировать магию, это не особо утешало. Рассыпающаяся искрами плазма надвигалась на Касуми и Изуми. Порыв ветра, сдувший эту плазму, был результатом сообразительности Касуми, которая вместо второй атаки по минору переключилась на защиту. «Изуми, ты как?» Косуми подбежала и протянула руку Изуми, получившую урон от этого состязания сил вмешательства в явление. Изуми схватила на полпути руку Косуми, тянущуюся к её плечу. «Косумитян, поодиночке это невозможно! Поняла, Изуми!» Косуми сразу поняла, что пытается сказать Изуми. Нынешнее положение – двое против одного, и они не сражались с ним по очереди. В данном случае Косуми и Изуми действовали сообща. Слова «Изуми» означали непростую ошибку подсчёта участников. «Если вместо того, чтобы сражаться вдвоём как два человека, не объединить силы двоих человек в одну, то Минору им не победить». Вот что имела в виду Изуми, и Косуми была с этим согласна. Они схватили друг друга за руки, переплетя пальцы, ладони правой руки Косуми и левой руки Изуми сомкнулись вместе. Сёстры-близнецы приблизились друг к другу, повернулись лицами вперёд и схватились сзади другими руками. Из левой руки Косуми псионы вливались в правую руку Изуми, Из левой руки Изуми псионы вливались в правую руку Касуми. Псионы двух человек циркулировали между их телами через мои руки. Опомнившись, Минора выстрелил магией. Над головами стоящих лицом друг друга близняшек начала действовать силы, изменяющие явления. Однако вызов магии Минору завершился неудачей. Сестёр защищала зона подавления магии такой силы, что предыдущий раз не шёл с ней ни в какое сравнение. «Начали!» – прошептала Изуми. «Оставляю это тебе!» Ответила ей Касуми, и скат обёрнутого вокруг левого запястья Изуми с помощью мысленного управления выводилась последовательность активации. В составной магии этих двоих не было такого правила, что кто-то является главным, а кто-то — подчинённым. У них чаще всего было такое распределение ролей, когда Касуми строит последовательность магии, а Изуми предоставляет силу вмешательства в явление. Но даже в случаях, когда Изуми строит последовательность магии, а Касуми отвечает за силу вмешательства в явление, Их составная магия работает точно так же. В темноте возник источник света, не имеющий мощность, достаточную, чтобы ослепить, а лишь предназначенный для освещения. Этот свет осветил тело Минору. Находясь под лучами магического света, Минору показал растерянность на лице. Вероятно, он не понимал, зачем тратить силы на такую магию, не обладая атакующей силой. Разумеется, это была лишь стадия подготовки. Это было действие, облегчающее дальнейшее прицеливание магии. Следующая магия активировалась, хотя Минору тоже не сделал сложа руки, но, видимо, на принятие им решения повлияло его растерянность, и на этот раз Изуми была быстрей. Над головой Минору закружился вихрем порывистый ветер, большая масса атмосферного воздуха была мгновенно сжата при поддержании нормальной температуры. Изуми не подтолкнула эту воздушную массу на Минору, а просто отпустила её в свободное падение вертикально вниз. На Минора обрушился нисходящий поток быстро охлаждающегося адиабатическим расширением воздуха. «Холодный шторм». Это магия, которую недавно выучила Изуми, восхищающиеся юки, под влиянием своего желания использовать такую же магию охлаждения, как и юки. «Холодно!» – прокличала косуми обдуваемая порывами ветра с ледяным туманом. «Извини!» – голос извиняющейся Изуми слегка дрожал. Причиной тому были как холод, так и волнение. Она только недавно выучила «Холодный шторм» и, похоже, ещё не владела им настолько хорошо, чтобы после него не было побочных эффектов. «Нет, ничего. Лучше скажи, у нас получилось!» Даже если бы Косуми это не сказала, Изуми уже смотрела на покрытого инеем Минору. Минору стоял, сверкая белым магическим светом. Он не двигался, но и не падал. Если Минору потерял контроль над конечностями, то было странно, что он не падает. Даже если бы всё тело застыло... В обычном случае продолжать неподвижно стоять просто невозможно. «Косуметян, ещё раз!» Крик Изуми и изменения состояния Минора произошли одновременно. И Ини на лице, волосах и одежде Минора исчез за одно мгновение. И он не стал мокрым после того, как и не исчез. Минора вытянул правую руку в сторону Изуми и Косуми. «Давай!» Косуми с нетерпением в голосе ответила Изуми, однако они не повторили прошлый раз. На этот раз Косуми взяла на себя инициативу. В сторону Минору подул порывистый ветер с содержанием азота более 90%. Азотный шторм – это магия, которая вызывает кислородное голодание у цели, на насылая на неё поток воздуха с крайне низкой концентрацией кислорода. Однако запущенный близняшками азотный шторм был заблокирован щитом Минору и нейтрализован нисходящим с неба потоком воздуха. Изуми увидела, что губы Минору двинулись, Косуми этого не заметила, Я не смогла расслышать, что сказала Изуми под порывами бурного ветра. Изуми почему-то подумала, что Минору сказал «Теперь моя очередь». Изуми почувствовала признаки мгновенной активации магии. Одновременно с этим подул лёгкий ветерок. Изуми поспешно развернула противообъектный щит. Но этот ветер, остановившись на поверхности щита, снова подул уже внутри щита. Через магический барьер прошёл не ветер, через барьер прошла сама магия. Но это уже ничего не значило, потому что когда Изуми и косуми почувствовали этот ветер в самый первый раз, уже было поздно. Касуми внезапно начала подать на землю. Изуми, который её поспешно подхватила, возобновила своё дыхание, о котором она забыла чуть ранее. Сразу после этого сознание Изуми утонуло во тьме. Тела Касуми и Изуми были пойманы невидимой рукой, прежде чем ударились о поверхность дороги, после чего их плавно положили на дорогу. И то, что подхватило тела этих двоих, и то, что заставило их потерять сознание, всё это сделала магия Минору. Первое – это сначала остановка падения системной магии движения, потом уменьшение гравитации системной магии веса. Второе – это понижение концентрации кислорода системной магии концентрации. Это магия с таким же принципом действия, что и азотный шторм близняшек. Вместо того, чтобы силой преодолевать магический барьер двух сестёр, он использовал технику введения чужой магии в заблуждение, применив магию такого же типа, что использовал противник. Это была техника, полученная из знаний Джоу Гунзиня. Манипулируя потоками воздуха, Минору повысил концентрацию кислорода в нём и вдул этот воздух в ноздри двух девушек. Таким образом, он принудительно послал кислород в их лёгкие. Они обе одновременно прокашлялись и возобновили дыхание. Минору использовал следующую магию. С помощью техники древней магии он заставил заснуть двух девушек, находящихся в полусонном состоянии, и поэтому не обладающих сопротивлением к магии. Их успевшие приоткрыться веки снова закрылись. В отличие от предыдущего обморочного состояния, нынешнее спокойное дыхание доказывало, что теперь они находятся в состоянии безвредного для здоровья обычного сна. Минор облегчённо вздохнул. У него не было желания травмировать этих двоих. Ему было не по себе даже от нацеливания на них магических атак. Минору понимал причину, по которой он стал для десяти главных кланов целью поимки и усмирения, но он не собирался враждовать с десятью главными кланами. Он просто хотел спасти Минами. Убедиться, что Минами сама этого хочет, и если она примет его идею, то сделать её паразитом. После этого он собирался жить с ней вдвоём спокойной жизнью, спрятавшись где-нибудь, или же вернул бы её семью Ютсуба, если бы Минами того пожелала. Он считал, что уж смогла бы защитить своего человека, независимо от того, что говорили другие главные кланы. Поэтому он хотел закончить всё наиболее мирным путём, даже если бы его атаковали. Он с большим трудом смог принять решение атаковать Касуми и Зуми с риском последствий после атаки, потому что был знаком с ними с раннего детства и поддерживал дружеские отношения. Он планировал нейтрализовать их наиболее безболезненным способом, после чего как можно быстрее оказать им первую помощь. но сам Минора не думал, что это его оправдывает. Испытывая горькое послевкусие от своего поступка, Минору развернулся к заднему входу в больницу. Его целью было похищение минами, и это были неприукрашенные слова. Сегодня он пришёл, чтобы увезти её из больницы, игнорируя её волю, он с самого начала думал, что на убеждение не будет времени. По расчётам Минору прошло всё ещё приемлемое количество времени, даже если Тацый уже вылетел сюда. Минору протянул руку к двери заднего входа, однако в следующий момент он был вынужден отдёрнуть руку и сделать большой прыжок назад. Пули из сухого льда продырявили его после образ. «Минору-кун, сдавайся!» Минору поднял взгляд в сторону пришедшего сверху голоса. «Уже рассеяло заклинание иллюзии!» Неосознанно пробормотал Минору, с крыши больницы на него смотрела Майюми.